Тот, в кого не верили. Слова эти прозвучали как приказ, к тому же разумный. Леон разглядел откинутую крышку люка с шарнирами. Зорко тоже. Они вцепились в железную кромку, и она подалась неожиданно легко. Наверное, работали скрытые пружины. А потом крышка упала на люк, но не грохнула, чавкнула резиновыми прокладками. А фонарик сделался ярче. Он приблизился, и стало видно, что он висит в пустоте, в полуметре от пола. «Ты кто?» — обалдело сказал Лен. «Ты где?» — очень звонко спросил Зорко. «Я здесь. Я Ермилка. Динка вам про меня говорила». «Разве ты есть по правде?» Совсем по-младенчески изумился Зорко. Словно увидел фокус в цирке, а не спасся только что от гибели. Да и спасся ли? — Как видишь. Ой, то есть, как не видишь. Но это не важно. Главное, что я вас отыскал. — Может, сон? — подумал Лен И спросил, глядя выше фонарика. — А зачем ты нас искал, Ермилка? — Потому что Динка боится, куда вы пропали. Вечером пришла на бастион, и деда теребит. Где Лён? Где Зорка? А он ничего не знает. Она в слезы. Сперва Ермилка пропал, потом они. «То есть вы?» «А я не пропадал, я просто прятался ради игры. Я подкрался и говорю, не Динка ты, а Зинка, потому что не дождь, а Сле, и побежал. Я догадался, где вы». «Как догадался?» — воскликнул Зорко с прежним изумлением. Смерть отступила, и он уже не верил в неё. «Ну, подумал и сообразил. Я давно знаю эти места, я не раз тут бывал. Невидимки, они же везде снуют, и очень быстро». «Я тут знаю такие проходы, про которые даже здешние люди не знают. Не догонят, не бойтесь. А почему они хотели вас отравить?» Леон зажмурился и протянул руку. И нащупал голое мальчишечье плечо, потом щеку, ухо, кудлатые волосы. Задержал на волосах ладонь. «Ермилка, спасибо тебе!» «Да чего там спасибо? Я вас легко отыскал. Но почему они хотели вас убить?» В голосе Ермилки зазвенело нетерпение. Они правда нас не догонят? запоздал, испугался зорко. Нет же! А почему? Хочешь знать, почему они такие, сказал Лен, и вдруг понял, что сейчас заплачет. Мы узнали про них столько всего, сразу и не расскажешь. Они все равно, что фабрика смерти, чтобы люди всегда убивали друг друга, понимаешь? Не, сказал невидимка. — А зачем? — Потому что они не могут без войны. И все, кто убиты на этой войне, — из-за них, с обеих сторон. Лен вдруг понял, что кричит, и что все еще держит ладонь на голове Ермилки, и машинально сжал его волосы в горсть. Голова невидимки дернулась и освободилась. И стало тихо. Только в дыхании зорко были всхлипы, так легкие освобождались от остатков газа. А воздух уже не казался свежим, как недавно. В нем стоял запах ржавчины и сырых камней. Ермилка выключил фонарик и шепотом сказал в темноте. — А если ни с какой стороны? То есть непонятно с какой. Тоже виноваты они? — Ты про что? — так же тихо спросил Лён. — Про теплоход Константин. — Конечно, — сказал Лён. — Мы хотели их взорвать, — выдохнул во мраке Зорка. Мы уже совсем потому что было все равно, а теперь мы должны выбраться и всем рассказать. ты покажешь выход маленький невидимка молчал ты покажешь выход, повторил зоркин вопрос лен и стало очень очень тревожно а как вы хотели их взорвать спросил ермилка изменившимся голосом и будто издалека спичкой Зорко уже совсем оттаяла от страха. «Оно у меня оказалось в кармане, а подошву чирк и...» «Какой спичкой?» — и вспыхнул фонарик. «Покажите». «Вот». Лен достал спичку из кармана. «Дай мне». Спичка вырвалась из его пальцев и повисла рядом с фонариком. «Вы уйдете, а я прыгну туда и чиркну». Лен среагировал моментально, зажмурился и на ощупь охватил ермилку за локоть и за плечо. «Рехнулся, дурак!» Ермилка не стал вырываться. Засмеялся каким-то механическим смехом. «Не бойтесь, невидимки не умирают». «Я тебе покажу, не умирают. Сумасшедший!» «Да правда же! Я уже несколько раз пробовал. И стагу горел, и прыгал с подъемного крана в порту». «Зачем?» шепотом спросил Зорко. «Ну, так получалось. Это даже почти не больно. Это...» Он хихикнул. не больнее Динкиных шлепков. «Тебя разнесет на атомы», — уверенно сказал Лен. «Ну да», — снисходительно согласился мальчик-невидимка. «И тех, кто здесь, тоже разнесет, но их навсегда, а мои атомы потом опять склеятся. Так уже бывало, и вы не бойтесь». Зорко неуверенно спросил. «А долго они будут склеиваться, твои атомы?»